Я вообще-то много каких запахов в степях нанюхался. И трав, и колосьев хлебных, и пороха со взрывчаткой, и металла горящего с резиной. Но вот чтобы в степи шоколадным мороженым пахло, такого еще не было. У меня от этого запаха чуть слюнки не потекли, как представил себе настоящий довоенный пломбир. Открыл глаза, принюхался. Нет, мороженым больше не пахнет. Котлетами бабушкиными потянуло. Интересно, а трава эта синюшная хорошо горит? А, не знаю. Растерянно так рыжая отвечает. Наверное, хорошо. А что? Так просто. Жалко, косы нет. Косы? Ну, штука такая, которая траву косит. В смысле, срезают. Ручка длинная, лезвие кривое. Да есть у вас хоть чего-то подобное, не может не быть. А зачем нам срезать траву? Да чтобы костер развести, отвечаю. Ночь-то длинная, небось, а у костра и теплей, веселей. Тогда, задумчиво говорит кара, ее лучше повыдергать. Ладно. Вот и приступай. А ты? А я пока в кузове лопатку поищу. Рыжая только зубами скрипнула. Очистили мы кружок метра три. Посреди него костер соорудили. Хапка травы. Мой боевой опыт до да масла из канистры. Солнце к этому времени уже окончательно зашло. Зато на небе звезд высыпала, как веснушек на носу рядового Борисенко. И все такие яркие и крупные, только что не рыжие. Выволокли из кузова по тулупу. Заворачиваться, правда, не стали, и так тепло. Просто на зим постелили, лежим, звездами любуемся. То есть кара звездами любуется, а я только вид делаю, а на самом деле на нее, мимо костра, кашусь. И спать при этом, что характерно, абсолютно не хочется. Не знаю, долго ли мы так вот лежали, может, полчаса, может, все полтора. Костер уже слегка потухать начал. Я приподнялся, новую охапку травы подкинуть, и вдруг чувствую, что-то не так. Звук какой-то новый появился. Тихий, за костром и ветерком ночным, почти что и не слышный. Да только по степи звуки далеко доносятся. Ширк, ширк. И над землей пара звездочек мигнула. Я спокойно так траву подкинул, Лег обратно, правой рукой медленно, Осторожно тт из кобуры потянул, Курок с предохранителя снял и сел. — Ау! — зову. — Не желаете ли к нашему огоньку присоединиться? — Так, — думаю. А вот это, которое оно там, Шутки шутить начнет, рывок к пулемету, и пусть пулям крупнокалиберным документ предъявляет. С удовольствием воспользуюсь вашим любезнейшим приглашением. Тю! Я-то уж испугался, что там в ночи бог знает что двух метров росту и СМГ под мышкой. Я вышел к костру, самый обычный человек в зеленом балахоне типа рясы. Вещей при нем никаких, оружия тоже не видать, бородка седая, ухоженная, а лет ему будет, ну, за полтинник точно, а конкретно... Стоп, обычный-то да не совсем, не то здесь место, чтобы случайные прохожие на огонек захаживали. Гляжу, а кара на этого старичка вытаращилась, как будто, ну, не сам товарищ Сталин. Тут бы точно кое-кто в обморок хлопнулся. Но товарищ Жуков, или как минимум командующий фронтом, вот так взял, да и к какому-нибудь костерку присел. — Боги! — шепчет. — Неужели зеленый странник? Старикан только в бородку ухмыльнулся. Среди множества моих имен затерялось и сие. Впрочем, суть и не в самом имени о том, что вкладывает в него. Случайная приходь богов свела нас этой ночью у единственного костра в этом мире, и разве так уж важны наши имена? — Ну, думаю, это как посмотреть. Я вот лично кое у кого с превеликим бы удовольствием документики попросил, а то ходят тут, понимаешь, всякие. Зеленый странник у нашего костра. Все еще шепотом, говорит Кара. И я бы не поверила. А чего тут верить или не верить? Думаю, если вот он сидит, зеленый странник. Зеленый, значит. Да хоть Серабура Малиновый, к нам-то он че приперся. Я пришел сюда, старикан, то ли мысли мои прочитал. То ли просто раздражение уловил, со исключительно мирной целью поговорить? Ну что ж, давайте поговорим, от чего бы и нет. Ну-но, -ну, посмотрим, чего и на что ты тут наговоришь. Есть у меня по этому поводу предчувствие. Видели, знаем, страннички. Особисто на них нет. До поры до времени. «Как я понимаю, — начинает старик, — вы те, кто причисляет себя к противникам тьмы?» «Не причисляет, — поправляю, — числит тьмы, зла, фашизма и так далее. И список сей, как я понимаю, может быть продолжен, — кивает старик. «У тьмы много обличий». Да уж говорю хоть отбавляй тогда если вас не затруднит продолжает зеленый проясните для меня один вопрос: каким именно образом вы безошибочно распознаете чему в любом из ее обличий чего как именно вы определяете кто враг, а кто друг? — Да очень просто. Кто по нам стреляет, тот уж явно не друг. — Интересно, — замечает старик, — а как вы поступаете в случае, если стреляют не по вам? — Ну, тут и немножко посложнее. Сначала разбираюсь, кто и по кому. — И? — И начинаю стрелять. — Очень интересно. — — заявляет старик. — Позвольте же тогда узнать, как вы, молодой человек, старший сержант. Уважаемый старший сержант, поступите в том случае, когда никто не стреляет. — Вот тогда я буду долго и вдумчиво разбираться и только потом стрелять. — Замечательно и вы абсолютно убеждены, что без стрельбы не обойтись? — Нет, ну почему же? Если получится, ради бога, только у меня вряд ли. — Хорошо, — говорит странник, — допустим. А вот как вы поступите в ситуации, когда правы обе стороны? — Это как? — Или правильнее сказать... Обе стороны одинаково неправы. «Ну, значит, придется обоих уму разум учить. Работы, конечно, больше Призанятнейшее, говорит старичок Боровичок, и руками тянется, словно котя рассытый. «Так, Малахов, спокойно, не расслабляться. Обстановка, конечно, приятная, костерок и так далее». Но ты сейчас на задании, а даже если бы и нет, Валя Щука тоже вот так расслабился, вышел из землянки, да и потянулся во весь рост, во все два метра и лег на два метра. А не допускаете ли вы мысли, интересуется Зеленый, что хотя бы одна из этих хм, конфликтующих сторон Может быть, права именно по-своему. Например, руководствоваться другой логикой, другой моралью, иметь иные, отличные от ваших ценностей. Но, думаю, загнул, зараза. В такой вопросик сходу-то и не въедешь. И вообще, каждый боец Красной Армии, конечно... Есть самодостаточная боевая единица, в смысле политрука тоже, но... — Что-то вы, дедушка, — говорю, не туда загнули. — Есть еще какие-то всеобщие законы, универсальные, которые для всех одинаковы, общечеловеческие. — Есть, — соглашается дедук. Подозрительно легко соглашается. — Я... Правда, пока не имел счастья лицезреть хотя бы один из них. Ну, если, конечно, считать таковыми, например, поверье, что мытье закрывает дорогу в царствие небесное. Ну, мы туда и так не собираемся, поэтому мыться можем совершенно спокойно. Хорошо, — кивает зеленый, — допустим. А вот если кто-то из ваших оппонентов не причисляет себя к людям и, соответственно, не считает нужным, а сплошь и рядом просто физически не может подчиняться правилам, придуманным большинством, но при этом зачастую не учитывающим желаний «Стоп! Не так быстро! И вообще!» Не надо тут лишнюю философию разводить. Есть человек, а есть нелюдь. И то, что нелюдь — это она двух, а не на четырех лапах ходит, ничего не меняет. Она и на ногах пройтись может, и даже каску рогатую снять. Только ничегошеньки от этого не изменится. Но любопытно. И что, точнее, кто будет, по-вашему, проводить границу, Между человеком и не человеком? Да вот они сами и проведут делами своими, Ибо сказано, судите их по поступкам ихним. Пусть и дома видит, что я тоже не лыком шит, могу марксом, а могу и писанием. Если мне не изменяет память, говорит странник. В книге, на которую вы ссылаетесь, есть и такая заповедь. Не судите, да не судим и будете. Я только зубами скрипнул. Ну да, конечно, как я могу судить? Я ведь в танке заживо не горел, и в самолете тоже, и в подбитой подлодке не задыхался, и в гестаповских подвалах из меня шнурки не нарезали. Да что там говорить? «Меня всего-то навсего убили, так что не надо, думаю, мне тут сало за воротник заливать, где право я дело и как его защищать. Мы уж как-нибудь доразберемся без таких вот советчиков зеленых». «По-вашему?» — с кривой такой ухмылочкой спрашивает старик. «Добро должно, как это у вас говорится, быть с кулаками». А может, и без ухумылки. Свет от костра неровный, могло и почудиться. Вообще-то это кулацкий лозунг. Ну, а если серьезно, да. Добро, которое себя защитить не может, очень скоро добром быть перестанет. И не просто быть добром, а и вовсе. — Нам, — встревает Каролин, — это известно очень хорошо. И, чтобы выжить, добро должно научиться использовать методы зла. Продолжает старик. А вот этого я уже не говорил, но думал. Стоп, давайте разбираться. Что вы понимаете под словом «метод» в данном контексте, а?